9.2. «Москва» означает христианская Известно, что раньше названия «Москва» и «Московие» производили от имени некоего древнего князя Мосха. Хотя нынешние историки считают подобные представления наших предков неправильными, но дело в том, что сами историки давно запутались в предмете своего исследования. Многие правильные вещи они считают неправильными, а неправильные правильными. Новая хронология учит тому, что старые якобы неправильные мнения часто оказываются верны. Но для того, чтобы понять их подлинный смысл, необходимо отталкиваться от твёрдой почвы доказанных датировок. Зададимся вопросом, кто был этот легендарный мозг, по имени которого названа наша столица. Раньше называлась и вся страна. Московское государство, Московия.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 Вплоть до XVII века знание арабского языка было широко распространено среди русских образованных людей. В частности, арабские надписи часто присутствовали на русском оружии и доспехах XVI-XXVII веков. Смотри работу е. а Елисеева «Арабские надписи на старом русском оружии XVI-XVII веков» в приложениях к нашим книгам «Реконструкция» и «Семь чудес света». По-арабски или «Масих» означает «помазанник» или «Христос». И все становится на свои места. Название «Москва», оказывается, означает не что иное, как «христианская страна». Совершенно естественное понятное название, которое происходит не от имени давно забытого князя Мосха, а от имени Христа, по-арабски «Масиха». Согласно нашей реконструкции, Христос провел в Древней Галличской. Владимира Суздальской Руси, она же Евангельская Галилея, значительную часть своей земной жизни. Евангелисты пишут, что Христос ходил по всей Галилее, проповедуя Евангелие в Царстве. Евангелие от Матфея, глава 4, стих 23. Поэтому нет ничего удивительного, что Русь была названа Москвой по имени Христа, жившего здесь в XII веке. Сам Христос крестил Русь, и она всегда оставалась христианской страной. Но арабское название «Москва» — «Христова Русь» — приобрела не сразу. Скорее всего, это название возникло лишь в XV веке, в эпоху Османского завоевания. Пророк Магомед, он же ордынский хан Улу Магомед русских летописей, решил написать свою книгу «Коран» то есть писание, а в буквальном переводе с арабского — чтение, по-арабски и тем самым заставил образованные слои русского общества учить арабский язык, который до этого на Руси использовался лишь учеными как язык науки, неясный для непосвященных. Знание арабского среди русской знати продержалось вплоть до середины XVII века, в Турции — до конца XIX века. От имени мозгха Христа произошло скорее всего и название мусульманских храмов мечетей. Раньше по-русски вместо мечеть говорили «мосхея», что явно перекликается со словом мозг. Напомним, что согласно нашей реконструкции первоначально мечети были христианскими храмами и лишь в с 17 веке после разделения православия и мусульманства, в мечетях перестали служить Христу, а в русских церквях, перестали возносить молитвы Магомету. Смотри нашу книгу «Как было на самом деле чудо света на Руси под Казанью». Замечание. Согласно нашей реконструкции, арабский язык — древний язык империи, который был создан имперскими учеными еще тогда, когда метрополия империи находилась в Египте. Поэтому в Египте и южных частях империи арабский язык в видоизмененном виде употребляется до сих пор как разговорный язык. Но на севере, в Турции и на Руси, куда в X-XI веках переместилась метрополия империи, народ на арабском никогда не говорил. Поэтому и правящее сословие империи начало его забывать. Однако он еще долго продолжал использоваться как язык науки, поскольку хорошо подходил для создания научной терминологии по поводу арабской науки. До нас дошло множество средневековых научных сочинений на арабском языке. Историки полагают, что все они были написаны где-то в Средней Азии. Но согласно новой хронологии, большинство научных сочинений создавалось, как это происходит и сегодня, в метрополии империи, а не на ее окраинах. А метрополия в те времена была на Руси. Не понимая этого обстоятельства, Историки не могут найти следов старой русской науки и старых русских научных сочинений. А потому ошибочно полагают, что наука на Руси началась лишь при Романовых. Огромное же количество старинных арабских рукописей, до сих пор пыляющихся в государственных архивах в Москве, считают не русскими и даже не пытаются в них разобраться. Отметим в этой связи малоизвестные обстоятельства. Ещё в XVIII веке на Руси, причём преимущественно в западных её областях, существовал обычай писать по-русски арабскими буквами. Существуют целые русские книги того времени, написанные арабицей. Татарская письменность на Руси использовала арабские буквы вплоть до советского времени. Причём в XVII веке по-татарски умели говорить и писать не только татары, но и русские. Например, многие сохранившиеся воззвания военачальников Разина написаны арабскими буквами по-татарски с использованием отдельных русских слов, как, например, «старшина». Афанасий Никитин в своем хождении за три моря местами переходит с русского на арабский язык, записывая арабские слова русскими буквами. На рисунке 13 приведена страница из старинной русской рукописной богослужебной книги. В ней всё написано по-русски. Но почерк русского писца иногда явно напоминает арабицу. Рисунок 13. Страница старинной русской богослужебной книги. Начало службы. «В святую Великую Субботу. Вечерняя Глаз 10».